Дома встречала верная Эсмеральда. Катя прошлёпала на кухню, нажала на кнопку чайника и, вернувшись обратно в комнату, залезла с ногами в кресло. Эсмеральда тут же прыгнула к хозяйки на колено. Ну что, цыганская ты морда, пыталась меня с утра предупредить, что не очень сладко мне сегодня будет, а? Как всегда не ошиблась. Только всё да не всё. И операция прошла без сучка, без задоринки. И свидание мне назначили. Не веришь? Вот так-то. И я на него обязательно пойду. И этот бедлам, который я в квартире устроила из платьев и дублёнок, зря не пройдёт. Вот так на свидание и отправлюсь. Из кухни послышался щелчок чайника, но сил на то, чтобы встать, не осталось. Легче было дотянуться до телевизионного пульта. И по инерции по переключать с программы на программу. Ба, тупые. И где же тут Евсеева? Где же наша звезда? Неужели вот эта официантка? Ой, ну что на свете делается. Женщина что-то сразу развеселилась. Чем её Катина жизнь плоха? Чего она раскисло? Эсмеральда на жаловалась. Кошке настроение испортило. Катя Мельникова занимается любимым делом. И какое счастье, что ей не надо вот так, раскорячившись, ползать с подносом под столом, чтобы рассмешить недалекую молодежь, а после жить придуманной жизнью. Да, может, жизнь у нее простая и бесхитростная, но она настоящая. И Катя не исполняет ничью роль, она не играет, она живет. Катерина поднялась с кресла, аккуратно подвинув Эсмеральду. Потянулась и бодро зашагала в сторону кухни. Как хорошо, что у неё нет в желудке никаких балонов. Она раскалила масло на сковородке, вывалила туда две большие купатина. Эх, красота. А про Смолякова стоит подумать. Хм, интересно. Позвонит или так просто сказал?